Глава д е в я т а р а н т а р «В каждом букете должна быть гармония. Гармония бытия. Будь то солнечный день или грозовое небо, все в мире гармонично, как и человеческая жизнь». Лао задумчиво обрезал ветки цветущего жасмина и ставил в вазу. р а н т а р уже минут двадцать наблюдал, как и ш и д а н привносит гармонию в хаос. И сдерживал гнев, понимая, что внутри степняка сейчас бушуют нечеловеческие страсти. Это был уже четвертый букет. Декан факультета боевой магии оперся спиной о стену дома, уселся поудобнее и вытянул ноги. Деревянный пол холодил, но природа в преподавательском городке радовала своих жителей теплом в середине зимы. Асти окинул взглядом двор. Куклы выстроились в шеренгу в ожидании приказов господина. Не хватало только вездесущей красной. На удивление степняка ее утрата не опечалила в той м е р е в какой можно было бы предполагать. Казалось, он вообще после возвращения потерял интерес ко всему. — Нам надо поговорить, — мягко произнес Рантар, поражая с о б с т в е н н о й сдержанности. — Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы. как ни в чем не бывало, проговорил Лао. «Если этими словами ты хотел поддержать боевой дух, то у тебя не получилось. Сам-то веришь в это? В университете творится какое-то дерьмо, а ты режешь ветки. Поверь, мне бы очень хотелось, чтобы на месте этих веток оказались мои враги. Очень хотелось. Но пока остается только резать ветки». Так может, стоит что-либо предпринять и упокоить врагов? Возможно. Но я предпочитаю смотреть на р е к у ожидая, что принесет ее течением. Рантар стиснул зубы. Раздражение так и бурлило в маге, но он держался. Слишком хорошо знал вот такое состояние Ишедана. а в ы е з ж а ю я оставил тебе дела», — сменил тему Лао. «Почему же я не вижу тел культистов на берегу?» Он взмахнул рукой, и одна из кукол убрала букет, другая тут же поставила новую вазу. «Тела! Какой ты стал кровожадный! Те, что умерли, давно сожжены, а те, кому посчастливилось остаться в живых, желают сдохнуть. Мои дознаватели работают в две смены. Хотелось бы увидеть главные действующие лица». Для главных еще не наступило время, сам знаешь. И, кстати, как твой преемник, я принял несколько нововведений именно для того, чтобы с достоинством встретить их сольную партию». Асти поморщился. Говорить с Лао прямым текстом просто невозможно. Не желая того, он и сам перешел на иносказание. Ишидан промолчал, вновь углубившись в себя. Рантар не мог отделаться от ощущения, что друга беспокоит нечто иное. хотя не исключено, что ему действительно все стало безразлично. Даже потеря артефакта защиты не потревожила его странной отстраненности. Визит в страну ветров сильно повлиял на Лао. «Да что с тобой такое?» — не выдержал Асти. «Со мной?» — переспросил тот и задумался, затем буднично произнес. «Меня обвинили в государственной измене». Величина башни измеряется длиной, отбрасываемой ею тени, а величие человека — количеством завистников. «Тогда почему т о еще жив?» — вычленил о с ь слов Лао Главное Рантар. «Поспешность губит великие замыслы», — усмехнулся Ишидан. Усмешка превратилась в болезненную гримасу. «Тебя пытали». Скорее для себя, чем для собеседника, произнес Рантар. Справлюсь. Отмахнулся Ишидан и оглядел творение рук своих очередной готовый букет. Чаю нам. Куклы моментально пришли в движение. Передасте появился низкий столик с приборами, а Лао, наконец, прекратил нарезку веток и, тяжело опираясь на руку голема, тоже подошел к подиуму возвышению с подушками. Забраться на него другу помогал уже Рантар. Шифу молча принял заботу, значит, действительно паршиво себя чувствовал. Так что там за н о в о в в е д е н и я Отпив ч а я вернулся к теме л а у И пусть лицо его было бледное, в глазах промелькнул азарт. Рантар мысленно вознес хвалу богам, уже хоть что-то. И Шедан любил свою работу, еще больше любил главенствовать и плести интриги. поэтому возвращение в университет все же имело лечебную силу. Я приказал закупить боевых ястребов-наргов. Через несколько дней их выпустят. Ты поторопился. Поторопился? В своем ли ты уме, друг мой? Ведьма забылась и творит, ь что захочет. Недавно в парке нашли соседку до касты. Девчонка лежала на снегу в одном легком платье. Не надо быть мудрецом, чтобы понять, почему она там оказалась. Асти не собирался выгораживать дикий цветок Ишидана. Мысли ощутить невозможно. Впрочем, есть умельцы. Но пока ты не схватишь Шидар, подозрения останутся лишь словами на твоих губах. Мягко произнес Лау. «Опять ее защищаешь?» «Нет, я смотрю в лицо фактом». Факт и в том, что по приказу этой ведьмы соседка травила до касту, и сейчас адептка Хмарь понадобилась ей вновь. Палач так же виновен, как и судья. Отрубая голову, он несет груз ответственности. Выгони вехель, чтобы успокоиться. Но перед этим докажи, что во всем виновата шорох. А то, что мой человек видел рядом с целительницей огромного ворона, тебе мало? Он же и привел подмогу, когда та лишилась чувств. Как понимаешь, девчонка лучше откусит себе язык, чем расскажет про старшую. Присматриваешь за ней, — усмехнулся Ишедан. Что ж, разумно. Еще с того случая в музее. Но, как видишь, я одержу свое слово. Об участии в е д ь м а никто не знает. И я благодарен тебе за это. Рантар поморщился. Кроме того, мы оба понимаем, что кончину твоей любимой куклы устроила именно ночная охотница, а значит, п о д д е р ж и в а ю щ и я защиту университета артефакт теперь у нее. Ведь это был он, верно? Да, — кратко подтвердил Лао. И кто знает, что ей взбредет в голову в следующую минуту? Она — непредсказуемый фактор, который надо убрать. Рубанул рукой воздух боевой маг. «Ты переживаешь за всех адептов или только за юную докасту?» «Слышал, ты встретил с ней единый оборот?» «За всех!» «Глаза видят правду, ухо слышит ложь», — спокойно заметил л а о в о з м о ж н о ты и печешься о благе адептов, но больше всего переживаешь за девушку. Но ты не учитываешь один момент». Уверен, что она переживет смерть Шудар. Надо что-то делать. Ведьма совсем обнаглела. Сними защиту и выпусти ее. Тогда она выпьет дар до касты досуха. В словах друга Асти не услышал уверенности, но проверять их на практике ему не хотелось. Что ты предлагаешь? Ястребы не выход. Глаза ректора блеснули предупреждением. Ты отдал мою куклу Керфусу? Не говори, что расстроился. На некоторое время эта игрушка займет его. О том дерьме, что он устроил в городе, полагаю, ты уже в курсе. Между прочим, именно мне пришлось разгребать последствия твоей нездоровой любви к психам с сильным магическим даром. Какие еще меры ты принял? Проигнорировал неудобное замечание Ишидан. «Теневой легион». Император дал разрешение на их участие в операции. «Серым плащам здесь не место». Ронтар неодобрительно покачал головой. Самонадеянность степняка порой его поражала. В сложившейся ситуации противится помощи вверх безрассудство. «Ты заигрался, друг. Скоро на территории университета начнутся странные смерти. А они начнутся, мы оба это понимаем». Зогорд чувствует сладость свободы, и его эманации будут толкать неокрепших духом за грань. Только вчера в женском общежитии одна невменяемая перерезала себе вены из-за несчастной любви. «Здесь каждый год кто-то разочаровывается в своем избраннике», — с к о п о проговорил Лал. «Да при чем здесь это?» Рявкнул Рантар и, не удержавшись, стукнул кулаком по чайному столику. Приборы синхронно подпрыгнули. Культисты. Не какие-то детки, это фанатики. Хорошо. Я не возражаю против серых плащей императора. Хотя все равно считаю, что теневому легиону в подземельях делать нечего. Время рассудит нас. Может, им и найдется применение. Не доверяешь его ручным полудемонам? о т комплексом университетские здания находятся катакомбы, в сердце которых скрыт алтарь низвергнутого бога. Спокойно, даже слишком спокойно для подобной новости произнес Лао. Значит, место силы, — кивнул собственным мыслям Ронтар. Он давно заподозрил нечто подобное, это бы многое объяснило, и выбор расположения самого университета. Дармовой источник магии для прожорливых молодых адептов — это ли не чудесно? И столь пристальное внимание культистов к означенному учебному заведению. Слишком уж настойчиво они стремились сюда проникнуть, невзирая на откровенные риски и то, что организовать приход Зогорда где-нибудь в ином месте по-тихому было бы куда проще. Император знает. «Твоя вера в мои способности поражает, Рантар». Почтенно улыбнулся Ишедан. «Университет скрывает осколки ушедших эпох. В императорской библиотеке хранятся летописи тех времен. Чтобы как-то спрятать эманации низвергнутой сущности, были созданы три артефакта поглощения. Они не только скрывают алтарь, но и защищают место силы. Да и угадаю». Один из артефактов как раз в подземельях. Глаза Асти сузились, но рвущиеся с языка ругательства он так и не озвучил. Некоторое время мужчины молчали. Затем Рантар все же закончил мысль. Другой, как мы выяснили, ты спрятал в куклу. Последний. Это должно быть что-то на самом виду, или я тебя не знаю. л а у развел руками и улыбнулся. Вишня. И все это лишь подтверждает правильность еще одного моего решения. Ишидан вопросительно изогнул бровь. Я пригласил Ирель Боллинджер. По официальной версии ее лекции очередное нововведение императора в качестве эксперимента. На деле же она даст а д е п т о Мазы по работе с магией смерти. Они должны понимать, как защитить свой разум от влияния сущностей, подобных з о г о р д о в — На миг почудилось, что ты произнес имя Ирель. И вновь на лице и ш и д а н а проскользнули живые эмоции. — Ты все прекрасно расслышал. Отвел взгляд Рантар, потому что не смог смотреть на довольного степняка. — Неужели согласилась? — Сказала, что это будет забавно. — Ты спилил дерево, чтобы поймать Аиста. Рассмеялся Шифу. и взмахом руки приказал принести свежий чай. Смелое решение. Стоило ли рвать с ней связи, чтобы вновь пустить в свою жизнь? Рантар с отвращением посмотрел на предложенный напиток. Он и так-то его недолюбливал, а лекарственные травы окончательно испортили вкус. Еще неприятнее ему стало из-за веселья ш е д а н а Он понимал последствия, но другого пути не видел. Ни один из более-менее разумных некромантов не соглашался занять должность преподавателя. Люди, понимающие мертвых людей, циничны и не особо любят живых. Они для них лишь материал для опытов. Поэтому большинство магов, оперирующих более светлыми материями, относились к жнецам смерти с недоверием. Те же, в свою очередь, держались особняком и никаких предметов в университетах не вели, а набирали учеников для наставничества. Это была веками отработанная практика. И вот т Ронтар решил нарушить порядок. Устоя ломать тяжело. Еще тяжелее делать это в одиночку. Обосновать необходимость лекции по магии смерти стоило ему колоссальных усилий. Одновременно с этим он долго искал исполнителя. Удача капризная дама. За неимением лучшего варианта Ему пришлось пригласить навстречу Ирэль. Ася вспомнил ее визит в свой кабинет и тяжело вздохнул. «Туки-туки!» Дверь приоткрылась, и игривый женский голос возвестил о начале казни. «Ирэль! Я уже заждался!» Он натянуто улыбнулся, приветствуя гостью. Официоз этой женщине был ни к чему. Она прекрасно жила без него». Асти поднял глаза, чтобы встретиться с ее ярко-алыми. «Все балуешься кровью?» — хмуро заметил он. «А ты все такая же душка!» Хмыкнула Ирели, грациозно села в кресло напротив мага. Рантар окинула ее взглядом и как-то обреченно покачал головой. Время было невластно над гуляющей под луной. Впрочем, все они отличались либо холодной красотой, либо отсутствием кожи на костях. так что первый вариант не так уж и плох. Правда, стоило ожидать дуэли среди молодежи за белокурые локоны, за прелестный стан, за милую улыбку и чуть вздернутый носик. Ибо р е л ь соблюдать законы Эшидана вряд ли станет. Еще и сама спровоцирует с удовольствием. «Предлагаю перейти к делу», — поморщился Рантар. «Всегда любила твой напор». Проказливо улыбнулась п о с е т и т е л ь н и ц е облизнула пухлые губы. «Хороша», — непроизвольно отметил Асти. Проследив за его реакцией, Ирель усмехнулась. «Я вся твоя, мой мальчик». «Уже не мальчик». «Что да, то да». Она демонстративно пробежалась взглядом по его телу. «Уже не мальчик. Теперь мужчина, но и не мой жених. «Мы будем обсуждать прошлое», — холодно поинтересовался Асти. «Без своей добычи я отсюда не уйду. Иначе неинтересно». Очаровательная улыбка вновь озарила лицо жницы. «Такая невинная!» И куда подевалась вся хищность, которую еще минуту назад она не скрывала. Любой бы обманулся теперь, глядя на эту хрупкую женщину. Она была старше Асти на пять лет. И когда их родители заключили помолвку, он верил, что действительно любит. Но тогда он только-только сошел с ученической скамьи и пробовал настоящую жизнь на вкус. «Давай без прелюдии». «Люблю грубость», — закинула ногу на ногу Боллинджер. «Ты знаешь». «Черная кожа. Она всегда любила одеваться в нее. Практично, вызывающе». Университету необходим маг смерти, который будет сдерживать эманация демонической сущности. — Что я получу взамен? — уже деловым тоном произнесла она, старшую ведьму круга. — Кого? — глаза Ирель алчно блеснули. Рантар знал, что ей предложить. Каждый более-менее сильный некромант с маниакальным упорством создавал собственную маленькую армию. и чем необычнее солдатики, тем лучше. Мечтой б о л л и н д ж е р являлось создание лами из старшей ведьмы, ведь чем могущественнее материал при жизни, тем сильнее он в посмертии. Такару Алую. «Что ж, котик, я в деле!» Предвкушая веселье, кивнула некромантка. Рантар тряхнул головой, возвращаясь из воспоминаний в действительность. Посмотрел на и ш и д а н а но Степняку было не до него, он тоже погрузился в тяжелые думы. «Скажи мне, друг», — обратился к нему Асти, — «какая из женщин продолжит славный род Лао?» Тот вздрогнул и укоризненно посмотрел на Ронтара. «О твоих невестах не судачит разве что не мой». «Это часть цены, которую мне пришлось заплатить», — криво улыбнулся ректор. Это связано с пытками? Чью дорогу ты перешел? Наша страна находится в изоляции уже много веков. Мое появление в Карфаенской империи, должность ректора, знакомство, которое я здесь приобрел, все это несколько уменьшило власть министра иностранных дел. И что он придумал? Несколько интересных комбинаций... И вот я уже торгую редкими артефактами нашей страны. Меня ждали, р а н т а р Глава ведомства правопорядка лично встретил и припроводил в Гуанхангун. Астя сжал кулаки. Именно эта тюрьма стала братом-близнецом Холодного дворца. Воспоминания о возволении магистра Зула еще были очень свежи. Он искренне посочувствовал Ишидану, который провел в подобном месте гораздо больше времени. «Тебя ведь интересует, каким образом я выбрался, да?» — продолжил Лао. «Имена и титулы не назову, но должников у моей семьи много. Важно другое, культисты и тут приложили руку». «Подкуп? Шантаж?» — пытливо уточнил р а н т а р Вполне логичный ход со стороны противника — обезглавить оборону, чтобы победить. Приспешники Зогорда сумели найти подход к министру страны ветров, нащупали его слабое место. «Думаю, зависть», — выплюнул Ишидан. «Сын неба не упустил возможность поймать в одни селки обе птицы. Даже если он и не поверил в мое предательство, то очень удачно использовал...» выпавшую возможность привязать к себе и заручиться преданностью. Министр иностранных дел, как я понимаю, теперь у нас новый. Лао хрипло и жутко рассмеялся, после закашлившись. Старому залили в глотку расплавленное золото. Рантар посмотрел вдали и утпил остывшего чая. Да, изощренные казни в великой степи славились на весь мир. В этом им не было равных». Невесты? Бессердечно надавил на б о л ь н у ю асти. Они захотят променять золотое гнездо на песок под копытами скакуна. Решил запугать? Я познакомил их со своей одержимостью.